сон. Лунная дорожка из окна, преломляемая узорами занавески, кружевом ложилась на деревянный пол. Мирон утопал в неге пуховой подушки. Тело все еще продолжало отзываться счастьем от легкости, не желая останавливать свой жизнерадостный марш. Вспомнил, как в детстве с друзьями смеялись над соседским щенком, который во сне активно двигал лапами. Завернулся в пуховое одеяло, долго ворочался, не мог уснуть. Энергия фонтанировала, и деньги нескончаемым потоком сталкивались друг с другом. Стоило ему сомкнуть глаза, как перед ним возникал образ Ани. Утром вставать рано, макар не даст спать до десяти утра, необходимо заставить себя уснуть. Парное молоко с медом постепенно начало действовать, веки сомкнулись, Прекратив суетливое движение ресниц, Глубокий сон захватил во власть. От этих сумасшедших глаз Взрывались смелые сердца. Но с губ тончайших паров раз Их усмиряло навсегда. По храму топотом копыт Его отожествлялся шаг. Он был для Господа открыт, Но только принял его враг. И инквизитор в сотый раз, Сжигая ведьму на костре, Смотрел в его кошачий глаз и верил раю на земле. Дмитрий Дубов Свинцовые тучи навесли над маленькой деревушкой. Дым костров, инквизиции, запахом паленых костей и волос, гонимый ветром, ударил в нос. Ботинки утопали в смеси чернозема с преющей листвой. Тяжелая с каждым шагом от налипшей грязи обувь превращалась в путы. Он шел на главную площадь. Народ собрался в ожидании. Серая масса толпы людской в рваных нищенских одеяниях по очереди плевали в стоящую в центре женщину, которая с гордо поднятой головой возвысила руки к небесам и взывала к небу. Тучи сгущались над ней, накапливая мощь. Мелькнули первые молнии. Ветер ураганом пронесся, срывая с крыш дерн с тростником. Громкий смех ведьмы сотрясал воздух, стягивая порывы ветра в воронку смерча. — Вы не сможете нас истребить! Мы вернемся! — зло посмотрело в толпу, заметив одеяние инквизитора. И веялся продажная душа. Он надвигался на нее уверенными шагами. Комьи грязи опадали с обуви на мощенную камнями площадь, оставляя отчетливые следы. «Эксорцизамус те, омниус имингус спиритус, омниус сатаника потестас, омниус инкурсию инфиненалис адверсариль, омниус легио, омниус конгрегатио эцекта диаболика». Глаз молитвы успокоил порывы ветра, облака над головой ведьмы расселись. Продолжил. «Ин». Но мины эт вертуте дои, нострие, жесу кристи. И ради каре эт эвгугаре, адда эслеия Аб анимабус ад имагинем дай кондитис, кондитис, ак претиосо, дии, агне сангуине птиз В ведььма не опускал головы. Скинув одеяние, вновь возвысил руки к небесам. Люди из стихли, наблюдая за схваткой света и тьмы. Он встал, опустив голову вниз, сложил ладони перед грудью в знак признания величия сил, пришедших к нему на помощь. Дух его наполнился верой и силой слова. Искусно орудия словами молитвы, как мечом, увидел луч солнца, озаряющий площадь. Взор свой направил на обнаженное тело женщины, потянул свой нательный серебряный крест из-под одеяния, произведя крестные знамения, подошел к ней вплотную, прижал голову, дрожащей от отчаяния и страха женщины, груди своей. — Реагиус Кант Инпака, — произнес шепотом. Тело ведьмы растворилось, оставив после себя лишь одежду на серых камнях и стаю воронов, замывающую вверх. Он, как никто, знал, она сможет возродиться где-нибудь там, где ее не будут преследовать и унижать. Колдун-стрелок под покровительством знати. Странник, уберегающий ведьм от сожжения, суда и ардалей. В его руках они лишь засыпали. Он много раз присутствовал на судах, изучал показания, методы работы. Доносил покровителям обстановку. Все лишь с одной целью. Спасти любимую от одержимости идей противостоять инквизиции. Упираясь руками в каменные своды винтовой лестницы, он спускался вниз, в подвал. Пламя свечи волнительно оборонялось сквозняку. Как хотел он, открыв двери, увидеть вновь ее счастливый лик. Не разговоры о сражениях и необходимости бороться. Но каждый день он созерцал лишь искаженное ненавистью лицо. Ее мать-целительница была сожжена на площади по донесению тех, кого спасала от болезни много раз. Искры одерживы глаз его любимой женщины в желании отмщения. Как сладострастен звон монет для тех, кто получает власть, предав свои деревни и селения. Костры горят, в них теплятся законы новые. Красив, сгори в аду, лишь потому, что ты помеха для страшных жен, ревнующих мужей. Как сохранить свою любимую от злости? Укрыв ее в подвале под замком в надежде на прозрение спасения, он сам сходил с ума, касаясь нежных рук, как гладил он ее, в глазах лишь страх, что уберечь не сможет. И вот он сам сидит под колпаком в святом суде, и где-то там внизу подвалы его дома Без шанса выжить теплица любимая душа, такая близкая, и он ее узнал. Петухи пропели трижды. Нерон открыл глаза, пытаясь понять, где он находится. Сон был настолько реалистичным, что в состоянии полудремы рассматривал обстановку вокруг. Горькое отчаяние охватило его. Он не смог спасти женщину, которая так ждала его во сне. Но теперь у него и есть этот шанс. Они знакомы с Анной много веков. Макар зашел в комнату. — Городским не писан закон деревенской жизни. Петух пропел. Пора завтракать. У нас с тобой рыбалка по плану. Мирон поднял голову от подушки, сел. — Бать, а есть прошлой жизнь у человека? — Есть. Но иногда бывает так, что лукавый путает и наводит мороку. Пошли. — А Отолью воском на рассвете. А там дальше сам ответ найдешь. Макар понимал, что не в его интересах Мирона отдавать сейчас в другую систему. Пока подсознание закрыто, в рамках графы «страна рождения» в паспорте человек готов биться и сражаться за справедливость. Если смазать ожившей памятью подсознание, нести начнет в поисках истины. И Это сейчас в разгар операции никому не нужно было». По внушению Мирон точно не поддастся. Знахарь пробовал это еще в первое их знакомство. Парень не кукла. Его сознание слишком сильное, чтобы вести его. Но выяснить причину вопроса не помешает. Откуда столько силы, если генетически нет в роду носителей? In nomine Patris et Filii et Spiritus спиритус санкти амен», — по памяти сна произнес Мирон. Надо было полыни добавить в настой. Что на тебя нашло? Макар гневно посмотрел на Мирона. Жениться тебе надо и продолжить род свой. Чему у вас там в этом облачном городе учат? Хочешь, из деревенских подыщу. Оно ведь, знаешь как, прижмешься к груди, обнимешь, и сразу земные блага открываются. Не могу я, Батянь, люблю уже. Фотографии есть? Знахарь топил воск на плите. «Есть. Покажу тебе после. Руки не обожги». Мирон сел на стул посередине кухни. Макар расположил миску с водой над головой мужчины. Тонкой струйкой расплавленный воск стекал в воду, застывая в причудливых формах. Макар читал молитву. «Роды Всевышние, породившие жизнь Яви и Нави, ты есть богом богов наших». И всему роду божескому начала Мирон начал зевать, не переставая с первых слов. По окончанию процесса знахарь отставил миску с водой и воском в сторону, встряхнул руки. Что же ты собираешь постоянно на себя столько гадости? Когда жить ты научишься? Я так живу, Мирон улыбнулся. Фото смотреть будешь? Разблокировал смартфон сообщение от Петра Сергеевича. — Срочно посмотри видео, оно уже набрало более миллиона просмотров в сети. Жду тебя в отделе в двенадцать часов. — Бать, прости, пожалуйста, мне срочно надо выезжать. Я приеду обязательно еще. По работе вызвали. — Беги, свидимся. Макар перевернул восковой оттиск, рассматривая его, сплюнул три раза в сторону, сложил в бумагу, посыпал солью и поджег. Уворот на прощание крепко обнял Мирона. Берта сидела рядом, грустно провожая взглядом гостя. «До встречи, батяня. «Мирон, детеныш самки человека, подумай про женитьбу. Тридцать три все-таки, возраст Христа, негоже змею на груди пригревать». Мужчина перекрестил вслед стол пыли, оставшийся на дороге после колес мотоцикла.